Глава третья. Я наблюдал, как Люциус мастерски гравирует каждую часть рунной цепи до тех пор, пока он не закончил. Протянув зажигалку мне в руки, старик сказал, «Влей в артефакт магическую энергию и посмотри, как он работает». Это я и сделал. И тогда в зажигалке зажегся огонек. Это привело меня в трепет. Хоть я и лишь частично поучаствовал в создании этого предмета, однако все равно я был горд за себя. «В ближайшее время ты будешь изучать рунный алфавит и руну света», улыбнулся Люцу с краем губ. «Я не думал, что у вас есть какие-либо другие руны, кроме рун огня», удивился я. «На одном огне далеко не уедешь. Так что, разумеется, у нас есть и другие руны» умыкнул Люциус. И после этих слов для меня вновь началась рутина. И дни были загружены с утра до вечера. Всю следующую неделю пришлось заучивать руну света, параллельно изучая рунный алфавит и пытаясь создавать свои первые рунные цепи, которые, по сути, являлись сложной структурированной системой. Взаимодействие рунных символов между собой было сложным, Однако это была не проблема для того, кто способен понять земную науку. И вот, в один из дней, которые я тратил на упорные тренировки, после обеда ко мне в комнату кто-то постучался. «Рагнар, можно зайти?» — послышался голос Алии. «Заходи», — ответил я. В комнату вошла Алия, и она оказалась не одна. Вместе с ней зашел Гарон. «Привет, Рагнар», — поздоровался парень. «Я слышал, ты делаешь успехи в изучении руны создания артефактов?» «Сильно сказано. Пока что я только учусь», — скромно ответил я. «Тогда у меня есть для тебя предложение. Ты не хотел бы пойти в нашу сокровищницу? Там хранятся все артефакты, которыми владеет наш род. К тому же там находятся не только те вещи, которые делали мы, но также предметы, созданные другими древними родами, с множества мест Аландара. Конечно, во время изгнания из Империи у нас очень многое отобрали. Но даже то, что осталось, уверен, тоже достойно твоего внимания. Дед лично советовал тебе посмотреть Сокровищницу, добавила Алия, и, скорее всего, не просто так. Я, конечно, почту за честь посмотреть Сокровищницу, а что значит не просто так? Мои гости переглянулись. «Думаю, он сюрприз тебе готовит? Скорее всего, подарок какой-то. Так что внимательней смотри в сокровищнице», — заметила Алия. «Да ладно», — вырвалось у меня. Я подозрительно посмотрел на девушку, но та приняла свой уже забытый мной холодный вид. Гарон на это лишь улыбнулся, и мы отправились по узким коридорам замка Сорендаров. Без провожатого я точно бы запутался в этих бесчисленных коридорах. Мы шли достаточно долго, пока перед нами не предстала винтовая лестница, ведущая в подземелье. Спустившись по ней, мы оказались перед массивной дверью, сделанной из прочного металла красного цвета. В центре двери разместился горевший матовым белым светом небольшой камень. Чтобы открыть эту дверь, нужно, чтобы любой представитель рода Сарендар «Влил свою магическую энергию в этот камень», — объяснил мне Гарон. «Надежнее защиты не придумаешь, этот камень не обманешь». «Ага», — мысленно усмехнулся я. «Если только кто-то из сорендаров не решит присвоить что-то себе. Хотя, может, они все настолько преданы своему роду...» Впрочем, я, как обычно, сомневался на этот счет. «Человеческую природу не изменишь и не переделаешь». Тем временем Гарон подошел к двери и, положив руку на камень, по-видимому, впрыснул в него магическую энергию. Вскоре послышался скрип, и дверь отворилась. Когда мы зашли внутрь, я еле сдержался от того, чтобы не открыть рот. Помещение представляло собой небольшой зал, в котором все было разложено в соответствии с жесткой структурой. Отдельно стояла длинная деревянная стойка с оружием, Напротив нее разместилось несколько открытых шкафов с зачарованными мантиями и прочей одеждой и доспехами. Чуть дальше вытянулись три узких стола, на которых были разложены перстни, браслеты, кольца, пояса, перчатки и прочая мелочевка. Судя по ауре, все это было весьма ценным. Также к стенам были прибиты полки, на которых, как и на столах, были аккуратно разложены магические вещи. Если хочешь, я проведу тебе экскурсию и расскажу о некоторых артефактах, предложил Горон, покосившись на Алию. Но девушка лишь пожала плечами с любопытством, оглядываясь по сторонам. Ты что, не была здесь раньше? удивленно спросил Горон, от которого не укрылся интерес девушки. Нет, честно призналась она, я знаю об этом месте, но так ни разу и не была. Ничего себе, искренне удивился парень. Так. «Хочешь?» — повторил он вопрос. «Было бы здорово», — кивнул я. «Ага, я тоже послушаю», — улыбнулась девушка. Тогда Гарон повел меня к одной из полок, на которой лежали два серебряных браслета. «Это браслеты, которые способны создавать огненный каменный щит. И эти щиты, как понимаешь, гораздо прочнее базового щита Инеаля. А вот рядом шкаф с одеждой. Видишь мантию?» Он показал на робу чернильно-черного цвета. Это настоящая укрепленная с помощью магии мантия. Она хорошо защищает от боевых плетений и холодного оружия и при этом не стесняет движения, как это делает обычная броня. Далее Гарон подошел к руническому мечу, сделанному из красного металла. А вот этот артефакт уже сделали мы. Он способен создавать одновременно с ударом направленную струю огненного пламени. Дальше мы подошли к металлическому арбалету, скромно лежавшему на столе на расстоянии от других предметов. Этот арбалет создан в Империи Кельтон. Он создавался для тех, кто не является магом. Болты этого стрелкового оружия способны ускорять свой полет с помощью магии воздуха и рускаляться на пути к цели. Так как этот арбалет расходует минимум магической энергии, то это идеальное оружие для немагов, ведь его нужно подзаряжать исключительно редко. Вскоре мы подошли к следующему артефакту, и им оказался кинжал, искусно вырезанный из кости. Это оружие распространено среди орков. Кость, из которой делают этот кинжал, принадлежит степным львам. Когда этот кинжал пронзает жертву, в нее впрыскиваются ядовитые споры грибов, которые растут в уручьих степях. Если маг, пострадавший от этих ядовитых спор, находится на низкой ступени, то он умрет в муках, если не получит противоядие. Если же пострадает маг, находящийся на высоких ступенях развития, то хоть он и выживет, но перенесет при этом настоящую пытку. Оставив кинжал, Гарон взял в руки нечто похожее на компас, который представлял собой металлический пруд, прикрепленный на подшипнике к треноге с руническим блоком, в котором по кругу выложены магические кристаллы. Это гномий рудный компас. Он служит для того, чтобы показывать направление местоположения нужной породы. Конкретно этот компас показывает местоположение азуритовых жил в радиусе 50 метров. Следующим предметом, который решил мне показать Горон, был белый шар с прожилками. Со стороны точно и не скажешь, из чего он сделан. А этот артефакт — ловчая сеть. Шар с относительно прочной оболочкой, внутри находится росток растения мутанта, полученный от скрещивания плотоядных плюща и лианы из лесов Анейраса. При нажатии на камешек поверх скорлупы срабатывает цепь, исчезает заслонка между семенами и магическим удобрением, вызывая взрывной рост. В итоге этот шар на лету превращается в живую сеть, опутывающую цель, даже если тот только задел ее и выпускает парализующий яд. Естественно, что это намного эффективнее воздушной сети и обычной парализации. Да, я с опаской посмотрел на артефакт. Слава Мельтосу, что у подельников самозванцы не было этой штуки. Не знал, что эльфы — такие экспериментаторы. Надо же, вывели свое собственное растение-мутант. Рядом лежал еще один шар бежевого цвета, подозрительно напоминающий прошлый артефакт. Однако, к моему удивлению, это оказалась вполне безобидная вещь, хоть и тоже была создана эльфами Анейраса. Внутри этого шара находится росток альфийского растения, пояснил наш гид, которое способно произрастать в любых условиях. Плоды этого растения служат источником фильтрованной питьевой жидкости, и нужен этот артефакт для мест, которые испытывают нехватку в воде. Далее Горон указал на металлический ящик прямоугольной формы, сказав при этом, это холодильная установка созданная родом Тыширан из империи Кельтон. Если поместить в него воду, то внутри образуется самый настоящий лед. Я понял, что, по-видимому, это был магический аналог земного холодильника, довольно полезная штука. Ну и последние два предмета, которые мне показал Гарон, оказались артефактным оружием. Двустороннее копье, которое выпускает воздушные лезвия с обеих сторон, и массивная огненная секира. Меня заинтересовало как раз последнее оружие. Все же я какое-то время тренировался с секирой под надзором учителя Кии. Так что меня впечатлила красота и серьезность этого оружия, сделанного из красного металла. Эта секира была намного красивее и эргономичнее, чем учебные палки. На этом наша экскурсия закончилась. Я поблагодарил Горона и уже собирался отправиться к себе в комнату, но мои спутники меня остановили, заявив, что обязательно должен поужинать с ними. Я согласился, посчитав, что один вечер можно было и отдохнуть. В результате мы втроем вернулись в мою комнату, которая, как заявил мне Горон, была одной из самых больших в замке, и служанке пришлось нести три обеда. Так что вечер прошел весело. К тому же, два кувшина вина оказались весьма неплохим способом расслабиться. Кстати, надо отметить, что красноволосый парень оказался весьма остроумным и приятным собеседником. Ну, об Али и говорить не надо. После нашего изучения татуировок, мне показалось, что девушка явно стала гораздо смелее. Да и вообще, насколько я понял, под напускной бравадой и хамством, которое она демонстрировала во время первого нашего знакомства, скрывалась совершенно другая личность. А на следующий день я продолжил изучение рун и рунных цепей. И вот, на пятый день, Люциус, оценив мои усилия, заявил, что пришло время для создания мною в одиночку полноценного артефакта. Однако для создания этого предмета мне нужна была подходящая заготовка. На мой вопрос старик лишь усмехнулся. «У нашего рода есть собственный кузнец», — сообщил он. «Так что объясни ему, что тебе нужно, и он все сделает. Сейчас я попрошу, чтобы тебя к нему отвели». Люциус передал сообщение через переговорный амулет, и появившийся следом за этим очередной красноволосый мужчина молча махнул рукой, чтобы я следовал за ним, что я, собственно, и сделал. К моему удивлению, кузнеца располагалась в самом замке. Правда, чтобы попасть в нее, нам пришлось спуститься на подземный уровень. Когда мы спускались на последней лестнице, ведущей нас к цели, меня встретили громкие оглушающие звуки, словно кто-то изо всех сил бил по железному листу. К своему стыду я представлял работу кузницы только теоретически, и это был первый раз, когда я увидел ее наяву. Несмотря на просторные помещения, здесь было довольно жарко я увидел кузнечный горн, наковальню и множество других инструментов. За этой самой наковальней работал низкий широкоплечий мужик с длинной бородой, в котором я не сразу признал «гнома». Это был первый представитель другой расы, которого я увидел в своей жизни. Когда мы зашли, гном отвлекся от своей работы и, положив кузнечный молот и сняв перчатки, повернулся к нам. Невысокий и коренастый. С грубыми чертами лица он недовольно смотрел на нас. «Че пожаловали?» — неприветливо поинтересовался он. «Привет, Кервис!» «А что это с тобой за малявка?» «Ам...» — я постарался взять себя в руки, понимая, что манера общения гномов может вывести из себя любого. «Здравствуйте. Люциус сейчас обучает меня рунам и созданию артефактов. Он послал меня к вам, чтобы я заказал у вас заготовку». «А как звать тебя?» Внезапно чуть подобрившим голосом осведомился гном. «Рагнар? А меня Леми. Рассказывай, чего тебе надо?» «Я лучше покажу. Я эскиз нарисовал». Сказав это, я достал из пространственного кольца эскиз и передал его гному. Тут осмотрел кусок бумаги с видом знатока и проворчал, мол, было бы чего тут делать. «Приходи завтра за заготовкой». После чего он сразу же забыл про меня и вернулся к работе. Мне оставалось только удалиться вместе со своим провожатым. На самом деле я обсуждал с Люциусом вопрос о том, чтобы меня научили кузнечному мастерству для создания заготовок для артефактов. Однако, подумав, мы решили, что в этом нет смысла, учитывая, что времени до начала войны оставалось все меньше. На следующий день я вернулся в кузницу, и Лемми передал мне заготовку для жезла, который я хотел сделать. Для своего первого полностью сделанного мной артефакта я выбрал жезл, который был способен сначала ослепить врага, а потом ударить по нему огненным шаром. Сложность создания этого предмета была в том, что нужно было выгравировать сложную руническую цепь для взаимодействия двух плетений с одним магическим кристаллом и передачей энергии. Однако я справился и вместе со своим учителем отправился на местный полигон, чтобы проверить, на что способен созданный мной жезл. Встав в ста шагах от мишени, я влил магическую энергию в артефакт, немного прикрыв на всякий случай глаза. В результате вспыхнул яркий ослепляющий свет, и тут же раздался взрыв. Когда я открыл глаза, мишень превратилась в обугленные головешки. И тогда раздались хлопки позади меня. Обернувшись, я увидел улыбающегося аплодирующего Люциуса. Поверить не могу. Скорость твоего обучения просто поражает. Ты действительно внук Волнара Валенштейна. Раз я справился, что теперь? Каким еще рунам вы можете меня научить? Сразу перешел я к делу. Кроме рун огня и света, наш род владеет знаниями еще о двух рунах, которые называются рунами воздуха и связи. По поводу руны воздуха мне все было понятно. А вот что за руна связи такая, вот это меня заинтересовало. Можете рассказать про руну связи, задал я интересующий меня вопрос. Плетение школы связи способны передавать магические сигналы на большие расстояния. Те же переговорные артефакты работают по этому принципу. Гномы также управляют созданными ими големами с помощью той же магии связи. Но ведь ваш род специализируется на магии огня. Если магия света относится к Мельтасу, а магия воздуха усиливает огонь, то можно понять, откуда у вас руны этих стихий. Вопрос. Откуда вы знаете руну связи, если это не ваша специализация? Правильные ты вопросы задаешь юноша. Дело в том, что есть руны, которые очень редки, и их знает очень мало родов во всем Аландаре. А есть гораздо более распространенные... И их могут использовать многие рода. Руна связи из таких. Если бы было иначе, то переговорные амулеты стоили бы в сотни раз дороже, и их смогли бы использовать только самые богатые представители общества. Но, как ты знаешь, эти артефакты достаточно распространены даже в бедной Аспии, и мы научим тебя рунам связи и воздуха. «Учитывая, с какой скоростью идет твое обучение, то не думаю, что это займет много времени. А сейчас...» Слова старика прервал переговорный амулет, который внезапно завибрировал, и когда глава Сарендаров поднес амулет к своему уху, его лицо тут же стало хмурым. «Ты уверен?» «Когда?» «Все так плохо!» «Да, мы срочно выдвигаемся!» От взгляда Люциусом мне стало не по себе. Ирос, у нас проблемы. Армия Королевства Бурлеон захватила кварцевую шахту и в данный момент штурмует крепость Академии. Твои друзья в опасности! Нам поступила просьба о помощи. Мы выезжаем сейчас. Быстро беги собираться. Через полчаса встречаемся во дворе замка. Мы не закончили обучение, но. Что, вырвалось у меня? Ты можешь отдать сейчас свиток искусства для Алии? Пойми. «Если вдруг ты погибнешь...» Я внимательно посмотрел на него и, тяжело вздохнув, кивнул.